Ник притянул его ближе к себе и начал говорить проникновенным, доверительным тоном. «Мистер гаф не будет вашим провожатым. Как только вы доберетесь до главного салона, мой воинственный друг, вам надлежит занять одно из кресел, пристегнуться и смирно сидеть до получения дальнейших конструкций. Когда капитан Энгель удостоверится, что нам не грозит врезаться в какую-нибудь гору, здание или другой самолет, Мы сможем собраться все вместе и детально обсудить наше положение. В настоящее время ваши громогласные выступления, мягко говоря, не очень уместны. Вы все поняли?» Круглый ворот гнусаво промычал что-то неченораздельное. «Если вы меня поняли, будьте любезны, поднимите большой палец вверх». Круглый ворот послушно поднял большой палец. Брайан обратил внимание, что тот тщательно следил за ногтями. «Отлично!» «И последнее». Когда я отпущу ваш нос, не исключено, что у вас появится желание отомстить мне благородное чувство, не спорю. Однако дать ему волю с вашей стороны было бы непростительной глупостью. Я хочу, чтобы вы хорошенько уяснили. То, что я сделал с вашим носом, я могу с легкостью сделать и с вашими яйцами, и, Уверяю вас, что смогу их так закрутить, что стоит мне их потом отпустить, как вы начнете летать по салону, словно детский самолетик с пропеллером». «Итак, вы сейчас же отправитесь в главный салон в сопровождении мистера...» Ник попросительно посмотрел на мужчину в красной рубашке. «Гафни», — повторил тот. «Да, да, Гафни, простите, забыл. В сопровождении мистера Гафни никаких возражений или протестов хочу предупредить. Если вы скажете хотя бы одно слово, вам придется испытать такую невыносимую боль, о которой вы даже не подозреваете. Если вам все ясно, поднимите большой палец». Круглый ворот затряс поднятым пальцем с таким энтузиазмом, что напомнил Брайану голосующего на шоссе человека. В Соединенных Штатах и в большинстве стран Европы принято останавливать попутные машины, поднимая большой палец. — Ладно, иди, — сказал Ник и отпустил распухший нос круглого ворота. Круглый ворот резко подался назад, не сводя с Хоупуэлла злых и одновременно растерянных глаз. В этот момент он был похож на кошку, которую только что окатили из ведра холодной водой. Злобный вид круглого ворота, конечно, не мог тронуть брайена но его растерянность, совершенно сбитого с толку человека, заставила капитана Энгеля испытать к нему что-то вроде жалости. Круглый ворот осторожно потрогал нос, словно проверяя, на месте ли он. Тоненькая струйка крови, как полоска на пачке сигарет, медленно текла из ноздрей. Круглый ворот испачкал в крови кончики пальцев и теперь с удивлением рассматривал их. Он открыл рот, очевидно, желая что-то сказать, но тут вмешался Дон Гафни. «Я бы не советовал вам, мистер», — сказал он. «Этот парень, — кивнул он в сторону Ника, — похоже, не шутит. Идемте лучше со мной». Он взял круглый ворот под руку. Тот несколько секунд пытался сопротивляться мягким, но настойчивым попыткам мистера Гафни увлечь его за собой и вновь попытался заговорить. «На вашем месте я бы все-таки воздержалась!» — неожиданно подала голос сонная девица. Некоторое время круглый ворот открывал и закрывал рот, как выброшенный на песок рыба, а потом, увлекаемый мистером гафни покорно отправился в сторону главного салона. По дороге он несколько раз оборачивался через плечо. Глаза его были широко раскрыты, и в них застыло невысказанное недоумение». Как только он скрылся, Ник сразу потерял интерес к склочному попутчику. «Похоже, мы летим над скалистыми горами», — заметил он, посмотрев в иллюминатор. «И мне кажется, на достаточно безопасной высоте». Брайан присоединился к нему. «Да, без сомнения, это были скалистые горы, середина кряжа, по-видимому. Он прикинул, на какой высоте находится самолет. Где-то 35 тысяч футов». Ну что ж, пока все так, как ему говорила Мелани Тревор перед взлетом. А значит, пока непосредственной опасности их жизня нет. Придется ломать дверь, сказал он Нику. Потребуется твоя помощь. Разреши мне возглавить эту часть операции, Брайан. В таких делах я кое-что смыслю. С удовольствием, Ник. Посмотрим, посмотрим, на что ты способен. Брайан старался не подавать виды, что Ник Хоупуэлл вызывал у него жгучее любопытство. Интересно, откуда англичанин кое-что смыслит в таких необычайных областях, как закручивание носов и вышибание дверей? Брайан решил, что обязательно спросит ник об этом, но только когда-нибудь потом он чувствовал, что это будет длинная история. «Желательно сначала убедиться, насколько прочен замок», — сказал Ник. «Если удар будет чересчур сильным, мы со всего размаха влетим в кабину». Не хотел бы я вывести из строя какой-нибудь важный механизм. «Не думаю, чтобы эта дверь была такой уж крепкой», — не очень твердо сказал Брайан. «Ладно, встаем в исходную позицию. Повернись ко мне лицом так, чтобы твое правое плечо было нацелено на дверь. Я, соответственно, повернусь слева. Так, я буду считать. На счет 3 мы должны одновременно врезаться плечом в дверь». «В момент удара немного согни ноги в коленях. Чем ниже придется удар, тем больше шансов, что замок не выдержит. Но не надо толкать дверь изо всех сил. Если с первого раза высадить ее не удастся, мы всегда сможем повторить. Понимаешь меня?» «Понимаю». Следившая за их диалогом девица, похоже, начала просыпаться. Секунду помедлив, она спросила, «А что, если пилоты оставили ключ снаружи? Ну, скажем, под ковриком. Такое возможно?» Ник немного озадачно посмотрел на нее, затем повернулся к Брайну. «Они действительно могли где-то спрятать ключ?» Брайан покачал головой. «Боюсь, что нет», — сказал он. «Одна из мер предосторожности против воздушных террористов, вы понимаете?» «Понятно», — сказал Ник, — «разумеется». Он посмотрел на девушку и подмигнул ей. «Все равно неплохо иногда пошевелить мозгами». Девушка немного неуверенно улыбнулась. Ник повернулся к Брайну. «Ну что, поехали?» «Поехали! Итак, внимание! 1 два, три!» Все было сделано удивительно синхронно. В нужный момент оба немного присели и их плечи одновременно силой толкнули дверь. И та подалась с удивительной легкостью. Перед самой дверью был выступ, слишком маленький, чтобы называться ступенькой, и Брайан зацепился за него носком ботинка. Он потерял равновесие и наверняка с грохотом упал бы на пол, если бы не Ник, который удержал Брайана за плечо. Этот человек быстрый, ловок, как кошка, подумал Брайан. Посмотрим, посмотрим, что мы здесь имеем, сказал Ник больше для себя, чем для брайена оглядываясь по сторонам. Кабина была пустой. По телу Брайана пробежали мурашки. Одно дело знать, что «Боинг-767» способен пролететь несколько тысяч миль в режиме автопилота. Используя информацию, которая была заложена в компьютер бортовой навигационной системы, сколько он сам налетал, подобным образом одному богу известно. И совсем другое. Видеть перед пультом управления два пустых кресла. Именно вид пустых кресел заставил его поежиться. За свою карьеру Брайану ни разу не приходилось видеть, чтобы во время полета в кабине пилотов не было ни одного человека. Рычаги управления работали сами по себе, корректируя малейшие отклонения от заданного курса. Выше зеленой приборной доски располагались два несковыдававшихся вперед небольших окна, за которыми на светлеющем небе сверкали мириады звезд. Ух ты! Восхищенно! немного испуганно протянула девушка. «Ого!» — присвистнул Ник. «Глядите сюда!» И он показал на недопитую чашку кофе, стоявшую на краю приборной доски возле левого подлокотника кресла первого пилота. Рядом с чашкой лежало печенье, и было отчетливо видно, что от него дважды откусывали. Неприятные воспоминания, оставшиеся от сна, с новой силой охватили брайена и его всего передернуло. Чтобы это ни было, произошло, оно очень быстро», — сказал он. «Вот, смотрите». Брайан кивнул в сторону кресел пилотов, на сиденьях которых, отражая свет многочисленных лампочек пульта управления, поблескивали две пары ручных часов, противоударные «Ролекс» и электронный пульсар. «Если вам нужны часы, пройдитесь под пассажирским салоном, там их можно грести лопатой». — послышался сзади голос. Обернувшись, Брайан увидел Альберта Кауснера, который в своей еврейской шапочке и тенниске казался совсем юным мальчиком. Сзади Альберта стоял пассажир в поношенной спортивной куртке. «Ты это серьезно?» — спросил Ник. И Брайану показалось, что англичанин впервые потерял самообладание. «Часы, очки, драгоценности», — сказал Альберт, — «а также кошельки». Еще, что чертовски странно, мне время от времени попадались предметы, которые, я уверен, находились внутри людей, в частности, хирургические иглы и кардиостимуляторы.